— Господи, Чейз, что случилось? Сара стояла в дверях комнаты, рассматривая разбросанные вещи после потасовки. Прикрываясь легким халатом, немного дрожа, она шагнула вперед. В полутора метрах от себя женщина заметила движение. Темная фигура детектива, объятая мраком, заставляла содрогнуться. Подойдя ближе, Сара увидела Фрэнка, сидящего в углу. Прикрыв голову руками, он медленно раскачивался из стороны в сторону. Сара опустилась на одно колено перед Чейзом и положила руку ему на плечо. — Ты в порядке? Фрэнк не ответил. Убрав ладони с лица, он продолжил смотреть в разруху комнаты. Рядом с ним лежала полупустая бутылка виски. Пахла алкоголем и потом. И только когда Сара смогла привыкнуть к темноте и внимательнее рассмотреть друга, она поняла, что его глаза застилали слезы. Уже очень много лет она не видела Чейза в таком состоянии. Он мог быть в стельку пьяным, грязным, небритым мужланом, морущим матом на весь дом, мог быть жестоким. Но видеть Фрэнка в слезах такое случилось лишь однажды, когда он потерял надежду спасти своего ребенка. Убрав прядь светлых волос за ухо, Сара села рядом с чейзом, подняла с полу бутылку виски и предложила выпить своему сожителю. — Давай, — сказала Сара, — думаю, сейчас тебе это точно необходимо. — Убери, — прошептал Фрэнк. И больше никогда не предлагай. Все еще раскачиваясь из стороны в сторону, он глубоко выдохнул, остановился. Уперся руками в пол и поднялся на ноги. Подойдя к рамке, валяющейся на полу, Чейс поднял фотографию дочери. Смурная девочка, двенадцати лет, с густыми волнистыми волосами, смотрела на него с изображения. Такая своеобразная, вечно погруженная собственные мысли. Фрэнк никогда не знал, что на уме у его дочери. Они не были близки, но те моменты, что он провел с ней, пока она еще не выросла. Все то время, пока их семья оставалась единым целым, тогда он был по-настоящему счастливым. Сложив фотографию, честь засунул ее в задний карман джинсов, вытер слезы с лица, глубоко выдохнул, собрался. Больше так продолжаться не могло. Нужно сосредоточиться. Кем бы ни был убийца, он точно знал, что случилось с его ребенком, и сейчас он не отступит. Не сдастся, как в прошлый раз, залив глотку бухлом. Только не сейчас. Может, расскажешь, что случилось? Спросила Сара. Мне нужно позвонить своей напарнице. Пнув бутылку виски в сторону, честь включил в комнате свет и поднял с пола мобильник.